Четвертая. Портал привел нашу компанию в особую комнату четвертого этажа, и чем ниже мы спускались, тем отчетливее ощущали властвовавшее во дворце напряжение. На всем пути от портального помещения до приемного зала сновало не менее рота королевских гвардейцев. Они стояли на карауле у стягов и вымпелов, охраняли все двери и лестницы, ходили дозором по длинным внутренним балконам и галереям второго этажа. Редкие фигуры придворных дам и кавалеров, как обычно прогуливавшихся по залу в ожидании чая и сплетен, сегодня казались слишком яркими и неуместными на фоне темно-синих с серебром мундиров и форменных фуражек гвардейцев. Мы с Альми дружно выбрали для визита во дворец одинаковые темно-серые платья магинь с вышитыми на плечах и поясах, черными с золотом звездами, рунами и алхимическими знаками. Стай надел такую же рубашку, а к ней более темные штаны и колет, и теперь выглядел намного строже и мужественней, придворных щеголей, красовавшихся в светлых и ярких шелках и бархате. Впрочем, сегодня все наши собратья были одеты в форму цитадели, и чем дальше мы шли, тем больше встречали серых подтянутых фигур. толстых и лысых магов не бывает ведь даже самый слабый ученик первым делом старается выучить заклинание исправления недостатков внешности недаром на всех материках герои баек про жуликов и самозванцев неизменно лысы и толсты гесарт ринулся нам навстречу высокий плечистый светловолосый маг и я с изумлением узнала эстона можно тебя на минутку надеюсь милая леди на меня не обидятся «Обидится!» — возразила ничуть не похожая на саму себя Альмиса. «Что?» — ее голос Эстон явно узнал сразу и настороженно уставился на меня. «А...» «Да, пришлось мне подтвердить его подозрение». «Не может быть!» — растерялся он, но тут же спохватился. «Так ты мне и нужна, идем!» «Куда?» — негромко, но властно остановил мечника мой наставник. «К нему!» Метнув окружающих бдительный взгляд, таинственно шепнул Эст. «Только побыстрее, пока все не началось, можно поговорить». Пару секунд они смотрели друг на друга в безмолвном споре, и неясно как, но все же пришли к единому мнению. «Мы тут погуляем», — тихо буркнул Стай, и это прозвучало обещанием. «Только неизвестно чего». Однако Эстон уже подхватил меня под руку и, склонившись, словно шептал что-то на ушко, Неспешно, но неумолимо повел в сторону правого крыла, где обычно устраивали тех из гостей, кого не считали достойными отдельных покоев. «Мы все сегодня тут», — просветил меня друг, — «и чужих не пускаем». Но я и сама уже заметила оцвет мощного защитного полога, накрывшего эту часть здания. «Развей мои сомнения. Неужели вы считаете, что они рискнут ввязаться в бой?» Спросила у Уэста, едва мы пересекли эту грань. «Так ведь дураки же!» Уже не понижая голоса, с досадой фыркнул мечник, отпуская мою руку. «Думают, будто можно справиться с магами с помощью амулетов. Пришли все увешанные драгоценностями, как дикие колдуны». Я, понимающе усмехнулась в ответ. «Мне давно известно, что многие знатные дамы искренне считают магистров цитадели наивными глупцами. продающими изготовленные артефакторами кольца, браслеты и пояса, кому попало. И ничего странного в этом нет. Ведь они никогда не брали в руки ни одной книжки серьезнее слезливых романов и не удосужились поинтересоваться хотя бы историей собственного королевства. Но как могут надеяться победить магов их же оружием образованные лорды, изучавшие в лицеях и академиях, историю материков и особенно эпоху короля Чаргиса. Ведь именно этот безумный вояка в погоне за мировым господством повел свои войска на цитадель, надеясь захватить мощные артефакты, а в итоге оставил без власти, замков и полные сокровищ казны собственных сыновей. Сюда, остановившись у неприметной двери, еле слышно шепнул Эстон и сделал знак, означавший, что он будет на карауле. В комнате, куда я попала, окна были занавешаны, и сумрак разгонял единственный светлячок, висевший над письменным столом, заваленным самыми различными предметами — оружием, амулетами, мешочками с золотом. «Кто вы такая?» Холодно и почти враждебно осведомился Рент, сидевший в кресле с высокой спинкой и торопливо складывавший свое имущество в безразмерный кошель. «Бежать собрался?» Спросила я вместо ответа, подходя ближе и пытаясь понять, по какому принципу он отбирает вещи. «Элни». Принц отбросил кошель и ринулся ко мне. Взял за руку, заглянул в лицо и досадливо поморщился. «Можешь её снять, хоть на минутку». «Лучше не рисковать». Пришлось отказать другу в этой малости. Личи не требовалось несколько минут, чтобы растаять, и ещё больше, чтобы вновь восстановиться. «Хорошо». Согласился он, глянул на стенные часы и заторопился. «Ночью я сбежал, чтобы выполнить свое обещание. Все тебе рассказать, но не рассчитал сил». «Верить нужно целителям и алхимикам». Сердито буркнула в ответ и непроизвольно вздрогнула, вспомнив пережитую боль. «Ты меня очень испугал своим заявлением». «Что я сказал?» «Будто Альмия тебя отравила». Лёг на пол и закрыл глаза. Говорить дальше я не могла. Элни. Принц явно расстроился. Этого я не помню абсолютно. Последнее, что осталось в памяти, как из последних сил взбираюсь на крыльцо, приказывая себе не падать. Прости, сам не понимаю, почему всё время делаю тебе больно. Представляю, что ты подумала. Он снова заглянул мне в лицо и скрипнул зубами. «Никогда её не прощу». И это точно было не про Альмису. «Рэнд, скажи, Райвент, или райф так меня звал отец». «Кстати», — вспомнила я и осторожно взяла его за руку. «Ты же знаешь, что он не погиб?» «Знаю». Хмурис смотрел на меня принц, потом нехотя уточнил. «Восемь лет назад?» «И тогда тоже». Я осторожно гладила его ладонь. «И сейчас...» «Когда сейчас...» Знакомо напрягся он, и мне стало ясно, что цитадели не удалось сохранить в тайне пропажу экспедиции. «Позавчера они были в той шахте, куда ушёл сумасшедший в клетке». «Почему же мне ничего не сказали?» Снова помрачнел принц. «Думаю, не хотели расстраивать. Они ведь считали, что ты ничего не знал». Я не имела права открывать чужих тайн, но мы друзья, а мне известно, как болит сердце, когда у кого-то близкого случается беда». «Он цел?» «Да, и здоров. Мне кажется, он придет на суд, но, скорее всего, под личиной». Разумеется, это было всего лишь моей догадкой, и не стоило говорить о ней Ренду. Но я вдруг поняла, насколько легче ему будет смотреть, в злобной роже взбесившихся от жадности лордов, если он будет знать, что отец в этот час рядом с ним». Рент поймал мою руку, нежно прижал ладонью к щеке и закрыл глаза, словно пряча блеснувшую там радость. «Элни, прости, что так получилось. Сейчас уже не успею все объяснить, но я обязательно приду еще раз. Ты же позволишь?» куда На всякий случай уточнила я, чувствуя в его вопросе какую-то недосказанность. «К тебе. В твой домик». Звучавшая в голосе принца усталость с оттенком отчаяния была абсолютно несвойственна моему командиру и не добавляла этому объяснению никакой ясности. «Откуда?» «Не знаю. Поселюсь где-нибудь». Беспечно отмахнулся он и с внезапной ненавистью добавил. Больше не могу здесь оставаться. Просто душат их тупости наглость. Иногда руки так и тянутся за луком, припугнуть как следует. Вот этого я и боялась. Знатным бездельникам и в голову не может прийти, насколько со временем обостряется в наемниках цитадели чувство самосохранения и бдительности. Да еще неприятие подлости и трусости. И как скор и категоричен суд бывалых воинов. Второй раз никто не возьмет в напарники щита, прикрывшего в опасной ситуации только себя, или мечника в погоне за большой наградой, зацепившего слишком сильного монстра. Лорды даже не подозревают, насколько быстро забывают те, кто каждый день смотрит в лицо смерти, надуманные правила тошнотворно-лицемерной учтивости. Вроде обязательного вызова на поединок наглого лгуна, или подлеца вместо хорошей прилюдной оплеухи. И тем более им невдомёк, как опасно задевать и злить магов, точно знающих цену трусливым болтунам. Конечно, вряд ли Рент на самом деле станет в них стрелять. Но в том, что ему сейчас паршиво и больно, я не сомневалась ни на гран. И очень ясно понимала, что просто не могу не поддержать в такой момент друга и напарника. Даже если за это на меня ополчатся все сплетники Тесгадора. «Значит, спальня в моём домике тебе не понравилась». С нарочитой печалью вздохнула я, мгновенно догадавшись, чем могу отвлечь командира от предстоящего судилища. Да и нетрудно сообразить, что это именно то, о чём он мечтал, но не мог спросить прямо. «Ты выделила мне спальню?» Рент изумился так правдоподобно, что я почти поверила. «А где, интересно, ты тогда проснулся?» оскорблённо вздёрнула нос. «Не могла же я оставить тебя валяться в уголке прихожей?» «Не знаю». герд разбудил и сунул в портал, а ругался уже здесь. «Но я очень тебе благодарен, и, поверь, любимая, самый тёмный уголок твоего дома для меня ценнее лучших покоев этого дворца. И всё же я не буду там жить. Не хочу, чтобы злые языки отравили тебе жизнь». «Опоздал». Начала я сердиться всерьез. «Как выяснилось, они давно уже промыли меня в семи водах, выполоскали и высушили эти самые языки. А до цитадели им не добраться, хотя мне больше нет до них никакого дела. Но раз тебе так дорого мнение придворных дам, второй раз предлагать комнату не стану». Отвернулась и направилась к двери, в тайне желая, чтобы он меня остановил. «Мне на него наплевать». Принц в два прыжка оказался рядом, поймал за руку. На их мнение. Я вообще боюсь только одного — потерять тебя ещё раз. Прости за сомнение, был неправ. Свободен там ещё мой уголок. Райвент! Не сдержавшись, засмеялась я, только теперь сообразив, что командир умудрился заставить меня уговаривать его принять моё великодушное предложение. «Не нужно со мной хитрить и лукавить. Я ведь не Фрейлина». «Больше не буду». Пообещал он очень серьёзно. «Да и сейчас случайно так вышло». «А Фрейлин ты помянула зря. Но теперь, любимая, тебе пора, времени мало». Очень нежно поцеловал мою руку, сам открыл дверь и сдал меня Эсту. По коридорам каким и каким-то переходам мы почти бежали, и меня изумляла только быстрота — с какой мой друг освоился в дворцовых лабиринтах. Обо всём остальном в этой спешке думать было невозможно. «Успели!» Подтолкнув меня к небольшой дверце, облегчённо выдохнул блондин. «Это гостиная для женщин. Через вторую дверь попадёшь прямо в тронный зал. Смотри, не перепутай, мы садимся с левой стороны под окнами». Развернулся и убежал. А я спокойно вошла в небольшую комнату, куда открывалось несколько дверей. Все как обычно. Умывальная, небольшой будуар и буфетная. Распахнутые настежь створки самой широкой двери вели в просторную гостиную, уже почти опустевшую. Только альме еще придирчиво поправляла прическу возле громадного зеркала, да с самым отсутствующим видом, возила ложечкой в вазочке с мороженым. «Леди, сейчас выйдет король!» Деликатно потропила настоявшая у выхода Фрейлина со смешным именем Дагерия. «Уже идём». Проходя мимо Альми, я мельком глянула в зеркало и подхватила подругу под локоть. «Нам в одну сторону». Вскоре мы уже сидели в удобных креслах спиной к распахнутым настежь окнам, даже не сомневаясь, что места для собратьев выбирали магистры. Здесь не будет душно. Падающий из высоких окон свет не даст рассмотреть наших лиц, а в крайнем случае все мы сможем мгновенно уйти порталами. Напротив, у глухой стены, украшенной огромной картой материка и искусными барельефами, сидели придворные знатные лорды, богатые промышленники и главы торговых и ремесленных гильдий. Женщин среди них было меньше, чем с нашей стороны, и преимуществом это могли счесть лишь неодаренные. Лично я уже обнаружила несколько сидящих неподалеку сильных магистресс и мою наставницу, леди Мадену. «Его величество Альгерт Грайнар Вадерт!» Зычно объявил церемонии мейстер, и все дружно встали. «Короля положено встречать с почтением?»